Мечтатели. Когда окружающая действительность становится невыносимой, немцы спасаются бегством в мир фантазии. Неудачи и поражения вынуждают искать спасение в метафизической сфере, и немцы обожают мечтать. Если англичанина дразнят Джоном Булем, а американцы дядей Сэмом, то прозвище типичного немца Соня Михель, производное от Святого Михаила, покровителя Германии. Поэт Генрих Гейне так оценил эту слабость немцев в своей зимней сказке. «Французам и русским досталась земля, британец владеет морем, зато в воздушном царстве грез мы с кем угодно поспорим». Перевод Левика. Иногда стремление немцев к бегству от жизни, то есть жажда божественного откровения, приводит к тому, что их воспринимают как людей непрактичных, не от мира сего. Как грустно заметил Гетте, Пока мы, немцы, бьемся над решением философских проблем, англичане с их практичным умом смеются над нами и завоевывают мир».